Глава 33. Артефакторика. Прошла ночь, а Гарон так и не вернулся. Постель без него казалась холодной, а звуки за окном пугающими. Чудилось, что стоит закрыть глаза, как в комнате появится какой-нибудь хаюрдак и пронзит Сашу копьем. Хотя ректор уверил ее, что западная башня защищена от непрошенных гостей чарами тайного ведомства, которые нельзя применить в студенческом крыле, Александра забрала с собой чудесный коврик, над которым сначала пришлось поколдовать Ежелю. «Не, не давал я такую вещь Маре, врет она!» Накладывая чистящие чары, делился ключник, сдевающий от усталости студенткой. «Коверы стоит должно быть, немало. Откель такие средства на неучебный материал. А вот ежели потребуется привести в порядок какой-нибудь артефакт, «Так это я завсегда, пожалуйста». «Вот здесь еще пятнышко», — придиралась мнительная Саша, желая стереть следы пребывания на ковре мертвого хаюрдага. «Так это узелок», — ежель поковырял пальцем. «Такие обычно плетут по углам, чтобы к ним прицепить магическую решетку». «Какую решетку?» — Саша потерла руками лицо, прогоняя сон. «Стабилизирующую». Вот ежели узелков по углам не будет, магия рун сделается размытой и, следовательно, ослабленной. — Спасибо, дядька Ежель. Утром в башню заглянул Дюша. — Не вернулся? — Нет. Ангелочек нахмурился, постучал пальцами по стеклу. Он стоял у окна и задумчиво смотрел на плывущие облака. День обещал быть солнечным. — Если до ночи не появится... Придется тебе одной идти к источнику. А перенести нельзя? саша совсем не хотелось встречаться с неизвестностью без поддержки мужа. Еще за него было волнительно. По ее опыту срочный вызов к правителю страны всегда грозил неприятностями. И как забыть рычащую самфиру? Уж не в ней ли причина? Червячок сомнений. Александра не хотела называть его неприятным словом «ревность». Больно шевельнулся в груди. Саша приложила ладонь к строну. Ей почудилось, что тот пульсирует и даже сжется. Подошла к окну. Нет, камни светят ровно. Тогда придется ждать целый месяц. Сегодня полнолуние. Если день выдастся такой же насыщенной событиями, как предыдущий, то неизвестно, доживет ли она до похода к источнику. Отчего-то Александра сразу поняла, что слово «источник» пишется с заглавной буквы. Он не просто исток, который вбирает в себя горные ручьи и речушки и формируется в достаточно широкую реку Сытую. Он основа всей агритской магии. «Мы не опоздаем на лекцию», поторопила Дюшу Алекс. Она не пошла на завтрак, обнаружив в собственной столовой приличные запасы еды. Прячась в башне, Саша отодвигала неминуемые расспросы о личном со стороны северян и других чересчур любопытных студентов. Кто-кто, Акас и Фар не отличались сдержанностью и тактичностью, могли спросить в лоб, и она боялась завраться. Часто прошлое — это не то, чем станешь делиться даже с близкими друзьями. Ее прошлое вмещало в себя слишком много странных, если не сказать страшных, событий начиная от похищения и заканчивая замужеством по прихоти родового амулета. Александра и сама не знала, кто она такая, какая магия живет в ней и почему не раскрывается. А вдруг она что-то вроде атомной бомбы? Нажмешь на какую-нибудь пумпочку, и тогда так шарахнет, что погубит весь мир. — Я уже давно не посещаю занятия, — усмехнулся Дюша, — наблюдая, как Алекс торопливо запихивает учебники в сумку. «Во всяком случае, в этом мире не был ни разу. Чем же ты занимаешься? Тебе ей не скучно? Из года в год одно и то же. Смерти не бывает скучно, у нее много работы. Здесь цвет агритской молодежи, наше будущее, и за каждым надо присмотреть». Александра, сунув ноги в туфли, обернулась на тяжко вздыхающего дюшу. «Прости, я не понимаю, не вижу связи». «Академия переполнена магией, и нельзя допустить гибели студентов, которые по большей части неразумны. Они, обучаясь, способны навредить как себе, так и другим. Я слежу за равновесием. Я уже упоминал, что в моих силах отсрочить смерть. Вчера я отсрочил твою, но взамен взял жизнь чужака». «В этом и есть смысл моего пребывания в академии. Давай я тебя провожу». «Ты стал моим телохранителем?» Раньше она, не задумываясь, потрепала бы мальчика по голове. Но теперь, догадываясь, сколько ему лет, не решилось, «Хорошее занятие на ближайшее время», — он пожал плечами. «Дюша, а как ты выглядишь на самом деле? Почему выбрал образ сладкого мальчишки?» Эхо на лестнице подхватило Сашины слова и поиграло ими. «Ты считаешь меня сладким?» Ангелочек улыбнулся и ловко поскакал по ступеням. Алекс едва поспевала за ним. «Угу. К кому у тебя будет больше доверия? К милому ребенку или немощному старику с запавшими глазами?» «А ты на самом деле такой? Старый и немощный?» «Нет». На самом деле я очень красивый. Видимо, смерти скромность не свойственна. Ты сразу же забыла бы своего Горона, поэтому я выбрал самый безопасный вариант. Блин, теперь я точно умру от любопытства. Саша сощурилась. У подножия башни утреннее светило, разогнав облака, делилось ярким светом. Аромат сирени здесь на просторе чувствовался особенно сильно. Она росла вдоль крепостной стены, и пенным кружевом превращала мрачную каменную кладку в легкомысленный элемент архитектуры. «Не покажешь как-нибудь по-свойски свою неземную красоту?» «Только в минуту твоего отчаяния». «Договорились». В аудитории было непривычно тихо. «А где Арс?» — спросила Саша у соседа, подмечая, что царский наблюдатель, как правило, тихой мышью сидящий за спиной селеворского жениха, тоже отсутствовал. Саша перевела взгляд на первый ряд. Место самфиры пустовало. Волна беспокойства захлестнула с новой силой. Что-то происходит. Лорд Пус, преподаватель артефакторики, оказался милым старичком, чьи седые волосы легким пушком стояли над просвечивающим через них черепом. — Как и подумала Александра, угадывая под мантией сухопарое тело. Пус нацепил на крючковатый нос круглые очки и, послюнявив палец, принялся листать журнал. Найдя нужную страницу, округлил глаза. «О, у нас новенькая! Интересно, интересно!» Артефактор в предвкушении потер руки. Нус, Алекс Дафой, каким камнем вы нас порадуете?» Саша сглотнула ставшую вязкой слюну и, повинуясь знаку преподавателя, приблизилась к его столу. Лорд Пус, предварительно погремев связкой ключей, достал из шкафа плоскую коробку, разделенную вдоль и поперек множеством перегородок. В каждой нише на атласной подстилке лежало по небольшому камню. Как только Тарила дотронулась до содержимого драгоценной шкатулки, сотни лучей брызнули в разные стороны. «Сейчас, сейчас, сейчас!» – нараспев произнес старичок и суетливо зашторил ближайшие окна. «Из какого ты рода, деточка?» Его пальцы зависли над коробкой, готовясь ухватить нужный камень. Александра спиной чувствовала, как десятки глаз напряженно следят за действиями старика. Сердце гулка бухало где-то во рту. Она облизала губы и тихо произнесла. я из рода читающих письмена». Легкий звук разочарования пролетел по аудитории. «Пф!» Видимо, род читающих письмена не относился к значительным в иерархии Агрида. — Я помню вашего деда, деточка, — произнес преподаватель, выковыривая из шелкового ложа мутно-белый камень. — Замечательный был личностью, пытливый ученый, которому оказались подвластны даже сейрали духов. Если вы переняли хотя бы долю его таланта, то уже принесете немалую пользу Агриду. — А что такое сейрали? — спросил с места Кас. Саша узнала его по голосу. — Записки, которыми обмениваются духи. — Бесплотные твари? — в разговор вступила одна из подружек Самфиры. — Зачем бесплотным тварям писать записки, если они не могут держать в руках ничего материального? — В том-то и дело! — обрадовался дискуссией лорд Пус. Только лорд Дафой умудрился понять, что за следы оставляют после себя духи, дымку, надолго зависающую на одном месте. Любопытство двигало им в исследованиях. Он начал зарисовывать эти следы и вскоре сообразил, что духи подобным образом предупреждают друг друга об опасности или о месте скопления наибольшего выброса магии, где они могут подпитать свою сущность. «Вы не поверите, но лорд Дафой сделал величайшее открытие. Оказывается, влюбленные духи оставляют друг другу милые послания». «Целую тебя в щёчку!» — выкрикнул кто-то из студентов, и все засмеялись. «Чудесное открытие!» «Вам смешно, но именно через их послания мы выяснили, почему невозможно истребить духов. Оказывается, они размножаются». Это не непрекаянная душа умершего, как все полагали раньше, а самостоятельная сущность, как вид жизни». «А где водятся духи?» Саша еще в детстве услышала первые байки о привидениях, но никогда не верила в них. «А может, это те самые духи, которых занесло на землю ветром странствий, но из-за отсутствия магии они слабы, а потому редко встречаются?» В старых замках, в пещерах, в заброшенных подземельях они предпочитают сумрак, а потому появляются только ночью. Но давайте все же вернемся к нашему предмету. Итак, вот камень, который применяется родом читающих письмена при создании амулетов. Глаз слепца, с виду невзрачный, но весьма хорошо держит магию. Профессор Пус высоко поднял руку с зажатым между пальцами камнем больше напоминающим речную гальку, чем что-то ценное. «Сожми его в ладони!» Камень перекочевал в руку Алекс. «Он должен ответить!» Прошло не меньше минуты, во время которой старичок с любопытством заглядывал в глаза студентки, прежде чем сомнение заставило его суетливо кинуться к коробке, чтобы вложить в ладонь ученицы другой камень, более крупный. «Как? Совсем ничего?» «Ни покалывания в кончиках пальцев, ни холода по спине? Ты совсем ничего не чувствуешь?» «Во рту пересохло», — призналась Алекс. «Может, сойдет за признак?» «Не признаваться же, что она недофой, и только поэтому камень на нее не реагирует». «Это от волнения», — отмахнулся профессор, задумчиво теребя нижнюю губу. Потом стукнул себя по лбу и вновь кинулся к своему шкафчику. Порылся в стопке книг и вытащил на свет одну, самую потрепанную. «Читай!» — Саша взяла учебник в руки. «Карлогрифы свирегудов! прочла она название. «Достаточно!» — остановил ее пус. «Ты действительно способна читать редкие письмена. Странно, почему тогда не получается?» «Она жена лорда Цесира!» — со своего места поднялся Касс. «Теперь Алекс — одна из меняющих лики». «И что?» — старичок сложил руки за спиной и вздернул подбородок. «Меняющие лики говорят на всех известных и неизвестных языках, а раз она носит строн, то перенимает их магию». «Вы хотите сказать, что Алекс Дафой не имеет никакого отношения к читающим письмена и все ее умения от строна?» Александру бросила в жар. «Делайте выводы сами, профессор!» Взгляд Касса встретился с Сашиным. В нем не было и капли дружеского участия, лишь презрение, которого достойна самозванка. Видимо, Фар уже убедил брата в этом. Но лорд Пус не спешил выводить Алекс Дофой на чистую воду. «Мы не будем ставить диагноз лишь по одной неудаче. Случается, что основной семейный дар молчит». Значит, есть другой, может быть, более сильный, который достался от кого-то из предков, и сейчас он, доминируя, требует своего признания. Подойди сюда, деточка. Профессор пододвинул коробку к краю стола. Подержи каждый из камней в руках. Нет? А этот? — Но их более сотни, — недовольным голосом произнес кто-то из подружек принцессы. — Пока она все их перетрогает, мы помрем со скуки. Может, у нее вовсе нет никакого родового дара. Скорее всего, она пустышка, которая сейчас усиленно поглощает магию цесиров. Недолго милочка осталась. Усмешка была столь издевательской, что Саша невольно сжала пальцы в кулаки и опять в груди больно кольнула. Она что-то знает, откуда такая уверенность, что осталась недолго. Так, тихо. Закрываем учебники и открываем тетради. «Контрольная!» — по аудитории поплыл гул недовольства. «Нет, вы, Алекс, продолжайте. Это относится только к тем, кому скучно». «Мне не скучно!» — выкрикнул касс «Тем не менее, тема контрольной — артефакты сытых колдунов, анализ, вред и мнимая польза». Пока одногруппники писали контрольную, Саша брала в руки все новый и новый камень. Зеленые, голубые, фиолетовые, похожие на куски перламутровых ракушек, имеющие чистоту слезы, все они служили проявителями одаренности. Но даже сотня лакмусовых бумажек так и не показала, каким же даром обладает Алекс Дафой. На нее отреагировал лишь камень рода меняющих лики рубин, но столь слабо, что пуссу стало понятно, перед ним новобрачная. «Не отчаивайся!» Вопреки всему, профессор не терял оптимизма. Наоборот, его возбудимость, как признак грядущего открытия, возрастала. Он даже приплясывал от нетерпения, когда открывал новую шкатулку, более дорогую и замысловато оформленную. «Камни королевского рода!» Шепотом, не скрывая благоговейности в голосе, произнес лорд Пус. «Их всего пять!» Каждый из камней лежал на бархатной подушечке и даже при зашторенных окнах испускал яркий свет. «Я чувствую!» Саша повернулась спиной к аудитории, чтобы скрыть то, о чем говорит. «Они теплые, все пять!» Но профессора данное признание наоборот опечалило. «Не та реакция на королевские камни. Вот, смотри!» Он взял в руки один из них, но тут же бросил назад. На кончиках пальцев преподавателя моментально вздулись следы ожога. «Вы сами из королевского рода?» «Видите ли, деточка», — ушел от прямого ответа лорд Пус. «Род косаров никогда не делает артефакты. Это их привилегия — владеть магией, оживляющих единолично. Я не могу представить, чтобы король сидел в лаборатории и рукодельничал, изготавливал амулеты, способные вернуть к жизни. Не бывать такому никогда. Сам камень не позволит. Его дочь Самфира не отважилась взять в руки даже самый маленький. Ее пальцы почернели бы от ожога, что определенно доказывало бы ее принадлежность к правящей династии. «Эх, не бывать мне королевой!» Саша с облегчением, явно противоречащим словам, положила огромный с яйцо бриллиант назад. — Но почему? — преподаватель посмотрел на нее поверх очков. — Если твой дар окажется редким, требующим развития, то король не упустит возможности обзавестись новой женой. — А куда же старую? Мать Самфиры, насколько я знаю, имеет большое влияние при дворе. — Если это будет в интересах Агрида, даже война, которую непременно объявит разгневанный король из Исконда, не испугает Элькасара. — Но я же замужем. — Ты думаешь, короля, которому под силу разорвать отношения с Искондом, остановят твои обязательства перед гороном? Деточка, не будь наивной, примеров тому тьма. — Пожалуйста, не пугайте меня. — Пока оснований нет, — успокоил ее лорд Пус. И, повернувшись к шкафу, в задумчивости постучал пальцем по губам. — Быть. Того не может, но попробуем, пробубнил он и полез в самый низ, для чего пришлось встать на колени. На свет появилась коробка с толстым слоем пыли. Что это? Душа у Саши умирала. Уверен, что забытые камешки нам ничего не дадут, но все же. Он стряхнул с коробки пыль, полетевшую на пол тяжелыми хлопьями, и открыл крышку. Саша заглянула старику через плечо и увидела несколько мешочков из плотной ткани, отличающихся лишь цветом ленты, перехватывающей горловину. «Ну-с, начнём!» Пус вытряхнул на Сашину ладонь невзрачный камень. Он был холодным и неприятным на ощупь. «Что чувствуешь?» «Мне не по себе, словно я держу в руках больной камень или даже мертвый. «Ты права, в нем нет жизни!» «Почему?» Магию у этого рода отняли. Они все погибли? Раз уж камень мертв, стоило предположить и такое. Нет, они все вплоть до последнего колена просто перестали быть магами. За что с ними так? Это делалось только в крайнем случае. Если род по какой-либо причине провинился перед королем, лишить магии навсегда — не это ли страшнее смерти? не как-то живут?» «А теперь потрогай этот!» На ладонь Алекс Дофой лег черный камень. Он был гладким, как отполированный кусок стекла. Но внутри, стоило приглядеться, плясали мелкие звездочки. Их хоровод завораживал. «Он живой!» — произнесла Саша, прислушиваясь к своим ощущениям. «Он будто шепчет». «Что шепчет?» Преподаватель сглотнул. Его голос сделался хриплым. Он сильно скучал, а теперь жалуется, что его совсем забыли. — Не может быть! Старичок торопливо сгрёб камень в мешок и засунул в карман. — Мне надо срочно посоветоваться, а вы идите, садитесь. Он бочком-бочком двинулся к двери. — А как же контрольные, лорд-пус? — спросил кто-то из студентов. «Да, да, можете сдавать». Он вернулся к столу и дождался, по-прежнему находясь в сильном нетерпении, когда каждый из студентов положит перед ним тетрадь. Потом сгреб контрольные в охапку и потрусил к двери. Никто из сокурсников Алекс Дафой больше не видел лорда Пусса живым.